Дальмонико покоряло расслабляющей атмосферой домашнего уюта и, конечно, превосходной кухней. Джет нарочно заказал столик именно здесь, поскольку не собирался поражать Эледу роскошью. Уж чем-чем, а хрусталем, серебром и позолотой ее было не удивить. «Приятное заведение. Люблю его гораздо больше центра плата». «Почему же?» «Меньше пафоса. Тут душевнее, что ли». — ответила Эледа, делая глоток вина. «Итак, мистер Лэнгли, не тушуетесь «В каком смысле?» «В самом прямом. Учаровывайте, развлекайте беседой. Как это обычно принято, я сделаю вид, что мне весело, вы, что вам интересно. Я буду кокетливо смеяться, вы — сыпать остротами, покой как поедим, стараясь усилить произведенное друг на друга впечатление, и отправимся обратно. Я уверенная в своей блистательности. Вы в своей неотразимости... Хм, <связь> мисс Хозерс, вы обладаете уникальным качеством не изводить обыденное до отвратительного. Зачем? Это эпатаж такой? Вы со своей милой резкостью, балансирующей на грани приличия, заставляете меня вспомнить старинную фразочку. Что за фразочка? Интересничать изволите». Вы же погрузили меня на служебный вертолет и привезли в элитный ресторан, претендующий на сдержанную простоту. Я лишь пытаюсь соответствовать вашему замыслу. Это вроде бы называется флирт, нет? Видите ли, в чем наше сходство, Леда? Вы богатая наследница, привыкшая к мужскому вниманию и галантности. Я высокопоставленное лицо, привыкшее к женскому кокетству. Если бы мне нужен был флирт, я бы вел себя иначе. «Если бы вам нужны были ухаживания, вы, думаю, вели бы себя точно так же». «Тогда что же?» «Ничего». Джет откинулся на стуле, наслаждаясь тем, что поколебал ее самоуверенность и заставил растеряться. «Вы мне понравились. Это случается даже с такими, как я. Вы красивы, умны, а ваши манипуляции изящны и полны простодушного коварства». Я старше в два раза, Эллэдэ, я все эти уловки прекрасно вижу. Не нужно пытаться строить из себя зубастую хищницу, вы пока еще не смышлёныш, очаровательный, уже сейчас немного опасный и грозящий в сильного зверя, но не смышлёныш, однако ваша игра притягательна, не лишена изобретательности и безусловно талантлива, а теперь по существу. Я позволяю собой манипулировать ровно в той степени, в какой мне доставляет удовольствие. Я готов потакать капризам и взбалмошности, даже не постоянством. Но не упускайте из виду то, что игры, которые проходят с вашими ровесниками и сокурсниками, не пройдут. С вами. Не только со мной. С любым маломальски опытным человеком. Не все готовы боготворить вас так, как отец. За сегодняшний день вы второй мужчина, который пытается поставить меня на место. И не последний в вашей жизни. Вы бы понравились моему отцу. Об этом и речь, мисс Ховерс, об этом и речь. Просто он, как и я, старше вас. И старше вас. И меня. чего то у меня такое ощущение, будто вы сейчас взяли менторский тон. Так и есть. Я же говорю вы умны но недостаток жизненного опыта иногда мешает вам адекватно оценивать ситуацию ну раз уж вы решили быть там можете меня чему-то получить вперед не обижайтесь лида просто вы ведете себя как девчонка от того винцы пытается поставить вас на место меня вас он тоже сегодня поставил на место и вы кстати отмолчались Все дело в том, что меня он на место не ставил. Он лишь демонстрировал себя. Эта демонстрация мне не навредила, напротив, помогла. А отреагирую я на нее с вашей пылкостью, возникли бы ненужные сложности. Кстати, люди вроде Винсента хорошо чувствуют грань дозволенного. Что-то я не заметила, будто чувствуется чувствуют эту грань. Я же говорю, вы молоды. Вы помешали мне его наказать? вернется, наказывайте сколько хотите. Но сначала пусть сделает действительно полезную вещь. К тому же, как я вам и обещал, разорвать контракт у него не получится. Вы до крайности неприятная личность, Джет. А вы притягательна, Элета. Давайте за это выпьем. За вашу притягательность и мою неприятность. Хрусталь мелодично звякнул А хрусталь? Вино было легким с тонким фруктовым ароматом. Кстати, я не люблю вино. Предпочитаю текилу. И почему я не удивлен? Заказать вам текилу? что вы еще и это обсмеяли. Зачем? Я ведь сказал, вы мне нравитесь. Иначе мы бы здесь не сидели. Ну, хоть что-то приятное. Леда, ваш отец был бы согласен с каждым моим словом. В отличие от вас, мой отец меня, как вы выразились, боготворит. И у него для этого есть все основания. Не сомневаюсь. Именно потому и говорю, он был бы согласен с моими словами. Вы бриллиант Элледа, -э но хорошему камню нужна хорошая огранка. Да вы не как себя в ювелиры предлагаете. Почему бы и нет? Вы так мило кокетничали сегодня, что сразили даже батча, а Винса и вовсе завели с полоборота. Винса? Он-то здесь при «Хотите сказать, что он ко мне неравнодушен?» «Эллен, вы слишком преувеличиваете силу своих чар. Он к совершенно равнодушен. Его взбесила то, что вы совершаете глупость, а он не может ее предотвратить. Хотя должен». Лицо мисс Ховерс залила краска. Когда она поняла, что ее утреннюю перебранку с Винсом, агент Лэнгли просмотрел по видеонаблюдению. «Идемте потанцуем. Я боюсь, что вы сгорите» или воткнете в меня нож. Кстати, положите его обратно». Девушка с грохотом швырнула нож на стол и поднялась на ноги. Негромкая приятная музыка и медленный танец постепенно заставили Эледу успокоиться. Она даже предприняла попытку отстраниться, не увенчавшейся, впрочем, успехом. «Не надо, мисс Ховерс. Вы привлекаете ненужное внимание посетителей, это раз». И мешает тебе мне наслаждаться приятной близостью, это два. Если на первое мне плевать, то второе искренне расстраивает, а я и так уже достаточно огорчен вашей обидой». И он прижал ее к себе тесней. «А ну, отпустите». «И не подумаю. Мой имидж крайне неприятной личности мешает мне вас послушаться. И давай уберем этот унылый пучок». Ловкие пальцы вытянули из волос шпильки. «Так-то лучше».